Глава 4. Выброси мусор, но сначала забери побольше денег. Если кто-то скажет, этого еще даже не произошло, мне нечего сказать. Ужасный несчастный брак, борьба с раком, роман и непредумышленное убийство Пак Минхвана и Чон Сумин существовали только в моем сознании. Сейчас 2009 год. Мы еще не прыгнули в костер. Официально в компании у нас были романтические отношения. Я думала что для того, чтобы изменить будущее, мне сначала нужно покончить с этими отношениями. Пришло сообщение. «Привет. Дживон, где ты?» Когда я нажала кнопку вызова, я услышала голос Минхвана. «Я в Йоксмандоне. «Я тоже приехала в Йоксмондон. У тебя есть время после работы, так что я приехал сюда». «Почему ты здесь?» Мой голос был настолько холодным, что оказался незнакомым. Минхван смущенно заколебался. «Ну, ты сегодня так плохо выглядела и волновался. Ты болеешь? Хочешь, чтобы я поехал с тобой в больницу?» Ветер, дувший между зданиями, развивал мои длинные волосы и щекотал лицо. На стеклянной двери кафе лицом Капури смотрел силуэт молодой женщины в толстых очках, державшей в руке пачку документов. Ошеломляющая реальность в каждый момент давала мне смелости встретиться лицом к лицу с Бак Минхваном. «Тогда зайди в кафе «Звезда» на перекрестке. Оно самое большое на втором этаже». «Хорошо. Оно рядом, так что подожди пять минут». Минхван повесил трубку. Поскольку время было уже после обеда, в кафе было тихо. Я открыла свой старый бумажник и протянула карточку. Американо со льдом и капучино. Кофе скоро отдали. Когда я села у окна на втором этаже с бумажным стаканчиком в руках, передо мной открылся вид на улицу, самдом стрит далекое воспоминание». Я открыла свой блокнот, записала время доставки документы и имя ответственного сотрудника, а затем открыла свой мобильный телефон, чтобы сообщить о выездной работе. Как только зазвонил Рингтон, Юджи Хек ответил на звонок. «Да, Канжи «Да, менеджер. Я доставила документы в Бован Фуд. Он сказал, что позже свяжется с менеджером отдельно, У меня еще есть время до работы, так что мне следует вернуться на работу. Все нормально. Офис пуст, поэтому, пожалуйста, немедленно идите домой. Спасибо. Увидимся завтра. Человек на другом конце телефона ничего не сказал. Я сказала что-то не то. Я взглянула на экран и снова поднесла телефон к уху. Эм, менеджер, могу я повесить трубку? Ой, извините. На этот раз ответ пришел незамедлительно. Но завтра суббота. Вот как? Похоже, я сошла с ума. Тогда увидимся в понедельник. Идите в больницу. Я понимаю. Спасибо за беспокойство. Прежде чем я попрощалась в последний раз и закрыла записную книжку, кто-то ласково похлопал меня сзади по плечу. Дживон. Это был голос Пак Минхвана. У меня по спине пробежали мурашки, а руки ослабли. В результате сотовый телефон упал под детский стульчик. Ой, извини, я напугал тебя. Минхан быстро взял мой мобильный телефон и протянул его. Было написано. Звонок продолжался. Четко отображался все еще на открытом экране. Я захлопнула его и сунула в сумку. Нет. Что случилось? Ты пьешь американо? По какой-то причине. Я глядя на небольшое количество выпитого кофе, вспомнила, что примерно в это время я пила только капучино. В то время не только я, но и все женщины были такими. Это произошло из-за появившейся в дарами сцены поцелуя с пенкой Капучино, где тела бедной каскадерши и мужчины в роскошном костюме поменялись местами. Да, это вкусно. Если бы Пак Минхван прямо сейчас поцеловал бы ее с пенкой, же он хватило бы уверенности, чтобы ударить его по голове этой кофейным стаканчиком. «Есть еще кое-что, что я хочу сказать. Мы...» «Давай расстанемся». Прежде чем Дживон смогла продолжить говорить, зазвонил мобильный телефон Минхвана. «Подожди минутку. Это менеджер». Минхван сделал извиняющий жест рукой и ответил. «Да, менеджер. Ах, да. Нет, я все закончил. Да, да, я скоро буду». Минхван повесил трубку и встал. «Извини. Менеджер вызывает меня, мне нужно возвращаться обратно. Я зайду к тебе домой после работы». Минхван поспешил вниз по лестнице. Я снова выпрямилась и сунула соломинку в рот. Пенка капучино, посыпанная сахаром и корицей, была сладкой. Несмотря на то, что после его употребления мне стало плохо, я не могла избавиться от вкуса и пила капучино каждый день. Потом американо, которое я случайно выпила, оказался горьким. Но, выпив его несколько раз, я поняла, что за горечью скрывается привкус. Выпив его один и два раза, Я привыкла к нему и в итоге пила только холодный американо, даже если замерзла до смерти. Она такая же сволочь, как капучино. Я помешивала кофе соломинкой. Было приятно услышать освежающий звук стука льда. Я снова достала блокнот. Прошла мимо раздела, заполненного рабочими, и села за пустое место в самом конце. Я никогда не буду жить, как дурочка в этой жизни. Просто выброшу этот мусор в мусорное ведро, И пойду дальше. Мне нужно больше денег. Мой отец на протяжении всей жизни экономно копил деньги, но плохо умел вкладывать их. Поскольку у меня не было даже самой обычной страховки, мне приходилось тратить все деньги на лечение рака. Я тоже не сидела на месте. Помимо денег, заработанных репетиторством, я без ведома отца взяла кредит и оплатила его лечение. В результате единственные деньги, которые сейчас у меня есть, это 10 миллионов вон в виде ежемесячного залога за аренду. 10 миллионов вон в качестве отложенных, которую я не могла потратить. И 20 миллионов вон в виде банковского долга. И если бы я хотела переехать прямо сейчас, я бы ничего не смогла сделать. Но тогда мне пришлось бы сначала побеспокоиться о расходах на проживание. Мне нужно было хотя бы запомнить лотерейные номера. Я рассмеялась про себя, думая о чем-то бесполезном. Раньше я бы вздохнула при мысли о деньгах, но сейчас я просто улыбнулась. По сравнению с моей прошлой жизнью, когда я падала без дна, это было ничто. Начнем с погашения долга и экономии денег. Но где? В моем сознании загорелся свет, когда я привычно жевала кончик шариковой ручки. Пак Минхван без ума от акций. Он был очень хорошо осведомлен об акциях. После того, как он попробовал деньги, каждая акция, к которой он прикасался, взлетала до небес. Хотя позже он инвестировал не только прибыль, но и выходное пособие и кредиты. Он жил на мою зарплату. Хотя конкретный вид спорта был не ясен. Я ясно помнила только, как Пак Минхван впервые почувствовал вкус денег примерно в это время, и триумфально повёл меня в дорогой ресторан. Минхван, ты не переусердствовал. На этот раз я сорвал куш. Я позволю тебе есть это как топоки всю оставшуюся жизнь. Чернила медленно растекались по кончику шариковой ручки, плотно прижатой к блокноту. За окном все еще трепетали лепестки цветов, и сигнал пешеходного перехода стал зеленым. Пак Минхван, по крайней мере в этой жизни, ты должен быть мне полезен. Я медленно взяла телефон, прилипший к моей руке, щелкнула и открыла его. Я даже не знала, кто мне написал, но пришло сообщение. Я свободен. Я цокнула языком и нажала кнопку подтверждения. «Может, я куплю курицу и зайду к тебе позже?» «Мой дом даже не мусорное ведро, так почему же мусор так скапливается?» Мое решение двигаться первым стало более решительным. Я написала текстовое сообщение и отправила сообщение Минхвану. «Раньше у меня было плохое настроение. Хочешь сходить в забегаловку?» «Хорошо. Я свяжусь с тобой позже». Ответ пришел еще до того, как я закрыла телефон. Я проверила сообщение и начала писать в блокноте. «Я заработаю много денег. Выйду замуж за хорошего человека и буду жить счастливо». «Обещаю, папа». «Дживон, будь счастлива». «Не думай ни о чем, кроме себя, и живи, делай все, что хочешь». Допивая оставшийся кофе, я спланировала секретный план против Минхвана. В 2009 году Минхван сорвал так называемый джекпот, купив несколько акций. Женившись на мне в 2010 году, он уволился с работы и сосредоточился на акциях. Начиная с 2011 года, он начал меня оскорблять словесно. «Почему я так жила?» Почему я так боялась, что не смогу выйти в мир одна, а жила в таком жалком состоянии? Чем больше я об этом думала, тем смешнее это становилось. До вечера осталось немного времени. Я вышла из кафе и поехала на место. Пейзаж у реки Хан за окном, который трудно увидеть из-за толпы в час пик, был просто освежающим. Паролем дверного замка был день рождения Минхвана. Я вздохнула и сразу же сменила пароль, чувствуя себя ужасно. 090410. 10 апреля 2009 год. Это был день, когда 10 лет назад снова начала жить женщина, убитая мужем и любовницей после неудачного брака. «А, господин Пак, что с Дживон?» Как только Минхван вошел в офис, Сумин бросилась к нему и проследовала за ним. В отличие от Дживон, которая была высокой и худой, рост Сумин, который едва достигала 160 сантиметров, была ухоженной и милой. Минхван улыбнулся и положил сумку на сиденье. Она сразу ушла с работы. Думаю, теперь она чувствует себя лучше. Это хорошо. Но почему на мое сообщение она не ответила? Плечи Сумин поникли. Но вскоре она храпро подняла голову и широко улыбнулась Минхвану. «Может, сегодня купить курицу и выпить после работы?» Минхван был смущен. Он должен сказать ей, что решил выпить с Но ему казалось, что Сумин будет обидно, если он скажет это сейчас. «Ну, так ты свободен?» Видя его нерешительность, Сумин посмотрела ему в глаза. «Просто я сегодня встречаюсь с Дживон». Плечи Сумин поникли. Минхван заколебался, он чувствовал себя мудаком. «Тогда я могу присоединиться к вам? Я куплю напитки, потому что я волнуюсь из-за того, что Дживон сегодня было плохо». «Секрет от Дживон», — добавила Сумин шепотом, подняла указательный палец и приложила его к своим маленьким губам. «Несмотря на то, что наша Дживон выглядит сильной снаружи, она очень мягкая внутри. Ты знаешь это? Она любит стараться в одиночестве, но ей так нравится, когда ты уделяешь ей внимание. Парень, с которым она встречалась раньше, «Это офис или базар?» Внезапно вмешался глубокий голос. Когда они обернулись, менеджер Юджи Хёк стоял и наблюдал за двумя людьми через перегородку. «Извините, менеджер, хотите чашечку кофе?» Сумин сложила руки вместе и нежно потерла их. «Нет, вы двое просто сосредоточьтесь на своей работе!» Фигура Юджи Хёка снова исчезла за перегородкой. Сумин вздохнула с облегчением и слегка покосилась уголками глаз на Минхвана. Ладно, давай пойдем вместе позже. Главное сейчас поддержать нашу Дживон. Да. Хотя Сумин только недавно присоединилась к компании, было хорошо известно, что они были близки. Это произошло потому, что никто бы не подумал, что у Кан Дживон, которая не была ни с кем близка, кроме Минхвана, будет такая симпатичная и общительная подруга. Даже Дживон, когда не часто улыбается, теряла выражение лица, когда была рядом с Сумин. Минхван на мгновение поколебался, а затем кивнул. «Тогда давай сделаем это». Сумин прыгнул обратно на свое место. Место Минхвана находилось прямо напротив нее, а стол на два места сбоку был местом Дживон. Минхван взял коробку и документы, которые он принес ранее, и подошел к месту Юджихёка у окна. «Я получил образец отчета. Он был отправлен по электронной почте, и вы можете посмотреть его здесь». «Странно». Что ему не нравится? Пробормотал Минхван, наблюдая, как менеджер посматривает документы длинными толстыми пальцами. «Господин Пак Минхван». Юджи Хёк, просматривавший документы до конца, подсчитывавший количество образцов, сухо посмотрел на Минхвана. «Да? Вы уверены, что правильно проверили образцы? Их должно быть десять!» Он быстро сосчитал глазами, и всего оказалось девять маленьких коробочек. Пока он не услышал объяснений от персонала, он помнил, что их было десять. Выглядело это так, будто он потерял одну коробку в машине. Их девять. Девять? Между бровями Юджихёка появилась густая морщинка. «О чем ты думаешь? Я сказал, что нужно сделать все вовремя». «Мне очень жаль. Кажется, я оставил ее в машине». «Быстрее принеси. Мне нужно проверить и передать исследовательской группе». «Ублюдок!» Минхуан обернулся, проклиная Юджихёка, который был его ровесником и сидел на позиции менеджера. Фактически такие вещи, как сбор образцов, можно было выполнить, наняв сотрудника низкого уровня и получить отчет по электронной почте. Он разозлился в тот момент, когда ему пришлось попросить себя выполнить эту работу. Минхуан взял со стола синий телефон в складушку, которую Аня и Дживон купили вместе, В это время из-за перегородки появилась маленькая белая рука, приклеила желтую записку и снова опустилась. Расслабься, господин Пак. Давай позже съедим что-нибудь вкусненькое с Дживон». Если бы это была Дживон, она бы сказала, что это деловая ошибка и не обратила бы на это никакого внимания. Почувствовав небольшое облегчение от милого жеста Сумин, Минхван дважды постучал по перегородке в ответ на стикер и спустился на парковку. Образец нашелся на полу заднего сиденья. Он взял его с собой, а когда спустился, взял еще и мусор и выбросил его. Дживон привыкла немного к грязным машинам. Но Чон Сумин может подумать обо мне плохо.